77. -е. Матери Огни йоги Всякое безвольное действие ничтожно по своим следствиям. Всякое действие можно усилить, вложив в него волю. Такое действие можно назвать огненным. Его мощь в согласованности всего микрокосма человеческого. Половинчатость, явленная в действиях, разрушительно, Особенно нехорошо половинчатые устремления. Мы избегаем половинчатых людей. От них всегда больше вреда, нежели пользы. Символ единорога указывает на полное отсутствие половинчатости.